Глава 60. Алёна дёргалась, била ногами невидимого душителя, но её агония длилась недолго. Автор крепко прижимала её руки к телу. Девушка засипела и обмякла. Выпученные от ужаса глаза остекленели. За её спиной оказался человек, лицо которого скрывал чёрный чулок. Автор приказала душителю: "Перенеси второй рюкзак в мою машину". Пока тот выполнял распоряжение, Бринетка убедилась в смерти глупенькой актриски и отдала новую команду. Посади её за руль. Душитель подхватил тело, перетащил ланскую в джип и пристегнул ремнём безопасности. Теперь всё выглядело так, будто актрису душили за рулём. Бринетка достала широкий шланг из багажника своего автомобиля и бросила к джипу. Нацепишь на выхлопную трубу и в салон. Она уехала довольная тем, что её сложный план удался. Человек в чулке надел шланг на выхлопную трубу, и с другого конца заструился сизый дымок. Он подумал, что проще просунуть шланг в салон через заднюю дверцу и открыл ее. Рыков, затаившийся в багажнике, пребывал в недоумении. По странным звукам невозможно было понять, что происходит снаружи. Он рассчитывал услышать звонкий голос Ланской, прояснить ее планы, узнать настроение. Кажется, она отдала часть денег Полине Черной. Значит, та и есть на вотчиться или присловие автор, как её называли, для конспирации. Пусть забирает свою долю и катятся на все четыре стороны. Оставшаяся сумма им на двоих достаточно. Игорь рассчитывал объясниться с подругой, когда она останется одна. И вот, открылась дверца, но вместо Аллы он увидел морду в чёрном челке. Несколько секунд оба пребывали в шоке друг от друга. За этим мгновением Рыков разглядел, что чёрный челок спускается на чёрную куртку и решил, что перед ним Щукин, который вечно одевается в такой цвет. Предатель спрятал своё лицо и полез в багажник за беспилотником, чтобы провернуть ещё какое-то дельце. Рыков извернулся и ударил противника ногой. Тот плюхнулся на пятую точку скорее от неожиданности, чем от силы удара. От долгого пребывания в согнутом состоянии нога Рыкова затекла. Он выбрался из багажника, когда противник уже встал на ноги. вспомнил о мантировке, пошарил рукой сзади, на миг обернулся, этим и воспользовался соперник. Он налетел на Рыкова, толкнул головой в грудь, и только что найденная мантировка вывалилась в снег. Завязалась драка. Поначалу человек в челке сумел нанести несколько чувствительных ударов и даже разбить Рыкову нос. Но постепенно в затекшее тело бывшего спортсмена вернулся мышечный тонус. Востановились силы, обострилась реакция. Игорь сбил противника с ног, придавил коленом, заломил руку, прижал лицом в снег и сорвал с головы чулок. "Щука, ты сволочь!" взревел он, собираясь развернуть поверженного врага к себе лицом. Сквозь частое дыхание он услышал хрупанье снега у себя за спиной. Так звучат быстрые шаги на морозе. Игорь был уверен, что это Алла спешит ему на помощь. Краешком глаза он заметил, как чья-то рука подняла монтировку. Он улыбнулся. собираясь сказать любимой девушке, что победил врага голыми руками. В этот момент его череп раскололся от сильного удара. Мир схлопнулся в кровавую точку, а тело провалилось в чёрную пустоту.